Глава 10. Я ожидал на ковре в коридоре. Я ждал на диване. Я ждал в спальне на постели и возле постели. Никто не пришёл избавить меня от одиночества. Я вернулся в гостиную, посидел немного в большом кресле, вы окна глядя на улицу. Надоело. спрыгнул с кресла, снова прошлёпал к кровати, забрался, свил себе гнездо из одеял и подушек, устроился в нём. Но так и не обрёл душевного покоя. Он еле побрёл на кухню, нашёл комок пыли в углу, долго его нюхал, пока не расщекался, забрызгал слюнями весь пол, поскользнулся на плитке. Вконец расстроился и улёгся на пороге кухни. В общем, к тому моменту, когда мне стало совсем паршиво, я уж думал пойти умирить в гнезде из подушек. Щёлкнул замок входной двери. Хозяин и хозяйка появились вместе. Майлс взвизгнул от джейн, увидев пятнистую ракету. Несущийся к ней ракета был, разумеется, я. Хозяйка прижала меня к своей тёплой груди. Ой, как я по тебе скучала. Естественно скучала, подумал я радостно. Мы тоже по тебе соскучились, вставил Боб в промежутки между моими неистовыми повизгиваниями. Правда, Ушан? Я не ответил, так как облизывал Джейн лицо, уши, шею. Мои действия говорили сами за себя. Джейн прошла в гостиную и заулыбалась. Боже, какие красивые розы! Мальчики, кто же это додумался купить такой огромный букет? Мы с Бобом переглянулись. Судя по всему, Оба, решила Джейн. Она обняла Боба. Я оказался стиснутым между их телами. Спасибо, Это очень трогательно. Меня спустили на пол, чтобы смачно поцеловаться. Дя принёлся топтаться рядом, наступая хозяевам на ноги. А как же я? У меня целовать. Ревнуешь, малыш? ласково спросила Джейн. Это я-то ревную? Ну как бы не так. Ну-ка, посторонись, парень, я первым нашёл эту женщину. — заявил нахальный Боб. — И она принадлежит мне. — Неужели? — Могу доказать. Боб подхватил мою хозяйку на руки и слегка крякнул под ее весом. — О, прости, я отъелась на английской еде. — Ничуть не возражаю. Боб понес Джейн в спальню, с ногой закрыл дверь у меня перед самым носом Я раздражённо чихнул и лёг на пороге. Судя по звукам, хозяева занялись тем самым. А значит, мне следовало терпеливо ждать. Что ж, жизнь вернулась в своё прежнее русло на какое-то время.